Как только таракан ушел, мышь сразу же насыпала на дно нескольких ящиков тонкий слой муки. На утро на муке обнаружилась ровная цепочка следов, точь-в-точь -точь, как на дорожке после снегопада. Это были отпечатки двух маленьких лап с пятью пальцами и без когтей. Следы шли из одного ящика в другой. Мышь, надев очки, внимательно их разглядывала, пока, наконец, в одном пустом ящике, сплошь засыпанном мукой, не обнаружила надписи «Федя». Мышь нацепила шляпку и впервые в жизни, не позавтракав, выскочила из дому. В половине девятого она была уже у таракана. Он еще крепко спал. После вчерашнего мышиного обеда он вполне мог бы проспать два-три дня. Однако мышь не могла так долго ждать. Она разбудила его и рассказала об обнаруженных следах и надписи. Да, да, так я и думал, сказал таракан. Хуже быть не может. Это человек. — Дорогая мышь, я знаю множество способов истребления вредителей, но беда в том, что все эти способы придумал именно человек. — Я знаю, что делать, я знаю, — пропищала мышь и, махнув хвостом, выскочила на улицу и побежала в хозяйственный магазин. Она купила две длинных липучки — От мух свернутые в трубочку. Прибежав домой, она тут же отгрызла колпачки и принялась разматывать липкую ленту возле шкафа. Он вылезет из шкафа, наступит своими босыми ногами на ленту и прилипнет, прилипнет, прилипнет, радостно пищала мышь. Хвостик ее от волнения ходил из стороны в сторону и раз коснулся липучки. Но она не сразу заметила это. Она продолжала раскручивать ленту, пока, наконец, не заметила, что хвост ее попался. — Ой! — сказала мышь и захотела отодрать липучку. Не тут-то было ничего. Липучка прилипилась к лапкам, к спине, и через минуту вся мышь оказалась обклеенной. Что же делать? Хорошо еще, что на столе стоял таз с водой, в котором она собиралась стирать свой передник. Она прыгнула прямо в таз и принялась в нем бултыхаться. Бумага довольно скоро размокла, и мышь мокрая. И обессиленная легла на кровать отдохнуть после неожиданного купания. Первая атака на Федью провалилась, а Федя сразу заметил, что на дне ящика что-то просыпано. Он посветил фонариком, что-то белое, не то мел, не то мука. Вначале он не обратил на это никакого внимания, но когда рассыпанная мука оказалась и во втором, и в третьем ящике, он догадался в чем дело. Ага, старушка, кажется, хочет со мной познакомиться. Эта мука означает вопрос: кто вы, как вас зовут? И Федя. с большим удовольствием своей голой пяткой написал на муке Федя. Сам-то он прекрасно знал, что хозяйку шкафа звали одинокой мышью. К этому времени прошло уже больше недели, как Федя поселился в машинном шкафу. Федя был трубачистым. прочищал дымовые трубы во всем городе и случайно оказался на крыше мышиного дома. Его вызывала к себе змея, соседка мыши. У нее засорился дымоход, и она чуть не задохнулась от дыма. Перепутав крыши, Федя попал через трубу в мышиный дом, в спичку, а из спички, сам того не подозревая, в шкаф. конечно тем самым потайным ходом, который Шашель пробурывал на всякий случай, когда заканчивал постройку шкафа. Когда Федя попало в машинный шкаф с черного хода, если можно так выразиться, он просто влюбился в этот шкаф. Да и любой мальчик влюбился бы. Это был лабиринт. по которому особенно интересно путешествовать, потому что в конце путешествия ожидалось что-нибудь неожиданное. То сломанный самовар, то банка земляничного варенья. Это был клад с множеством разнообразных и неожиданных вещей, которые попадались довольно часто среди всякой чепухи. В шкафу были кипятки, такие диковинные коридоры, закаулки, лесенки между этажами, что Феде иногда приходилось совершать настоящие горные восхождения с помощью своей раздвижной лесенки, и это было так интересно. Короче говоря, Фидий забыл про засоренный дымоход змеи и остался в шкафу, так что змее пришлось самой прочистить свой дымоход, что, собственно говоря, было для нее не особенно сложно. Вряд ли можно найти другое существо, столь хорошо приспособленное для этого занятия. Змее пришлось всего-навсего проползти из печки на крышу своего дома, правда, не совсем обычным образом, хвостом вперед». она была мудрая змея и потому сообразила, что если она поползет головой вперед и при этом застрянет, то за хвост вытягивать ее из дымохода будет очень сложно. Вот так. Что же касается Феди, так он решил навсегда поселиться в шкафу.